Послесловие. В романе, безусловно, есть некоторые исторические неточности. Например, Фрэнсис Олсингем стал служить Елизавете несколько позже, в 1568 году. Не все события развивались именно так, как описано, а подоплека некоторых из них наверняка была иной. Но это художественное произведение, а не историческая хроника событий. Мне хотелось донести мое видение образов королевы Елизаветы и ее кузины-соперницы Марии Стюарт, которые не во всем совпадают с привычными. С легкой руки Шиллера Марию Стюарт принято считать безвинной овечкой, романтичной, увлекающейся особой, попавшей в сети коварной королевы Англии и заплатившей жизнью за ее амбиции. Поражают двойные стандарты когда речь заходит о Елизавете и Марии Стюарт одновременно. Даже редкая умница Стефан Цвейк в своей великолепной книге «Мария Стюарт» сетцела и безоглядно на стороне шотландской королевы. Каждый ее шаг, каждая подлость и даже несомненное преступление, как иначе назвать, если не соучастие, то осведомленность в убийстве надоевшего мужа, отказ в расследовании этого убийства – потом беременность и поспешное замужество с предполагаемым убийцей. Объясняются бурлением крови и страстностью натуры, словно это может быть оправданием для преступления. В то же время Елизавете ставится в вино, даже безобидный флирт. Марии, коль скоро она не находит нужным скрывать никакую свою страсть или ненависть, не задумываясь ни об их последствиях, ни о королевском достоинстве, ни просто о порядочности. Приписываются душевные переживания на грани величия, в то время как факты упорно кричат об обратном. Интересно сравнить противостояние двух королев не с позицией сторонников Марии Стюарт, что стало привычным, а отстраненно. Елизавета с детства познала, что такое быть незаконно рожденной словно была виновна в поступках матери или отца. По пути к трону она перенесла немало унижений и цену власти поняла как никто другой. Марии короны достались как подарок судьбы. Шотландская – пяти дней от роду. Французская – в 17 лет вместе с супругом, французским королем Франциском. Но ей понадобилось еще и английская. Причем не править Англией, не даже жить в Лондоне, Мария Стюарт не собиралась. Она блистала в Париже. Но нервы Елизавете потрепала изрядно. А вот Елизавета, добившись трона, действительно правила. Ошибаясь и учась на своих ошибках, она выполняла обещание ставить превыше всего интересы английского народа. И вряд ли кто может упрекнуть королеву Елизавету в нарушение этого обещания. При ней Англия стала ведущей морской державой и из второразрядной, замученной многолетними дрязгами страны, превратилась в сильнейшую. У Марии все оказалось точностью до наоборот. Похоже, ее правление Шотландии ничего, кроме бесконечных смут и борьбы между ее сторонниками и противниками, не принесло. Страна осталась бедной а сама королева знала только свои любовные страсти. И если ее соперница правила сильной рукой целых 45 лет, то шотландскую королеву попросту изгнали из собственной страны за недостойное поведение уже через 6. Елизавета, когда ее возлюбленный Роберт Дадли оказался лишь заподозрен в причастности к смерти своей жены, хотя расследование подтвердило его невиновность, Ни тогда, ни позже не связала с ним свою судьбу, чтобы не бросить тень на английский престол, хотя любила Дадли всю жизнь. Мария, напротив, спешно закопав, именно закопав, а не похоронив с почестями убитого супруга, тут же вышла замуж за предполагаемого убийцу, забыв не только о своей собственной чести, но и о чести короны за что и была с позором изгнана из королевства. Но в этом изгнании сторонники Марии Стюарт по сей день видят руку Елизаветы, как когда-то во всем усматривали руку Москвы или происки империализма. Две правительницы, которым судьба не одинаково благосклонна. Почему же столь различны отношения к ним? Почему Мария Стюарт охотно прощаются все ее подлости, откровенное пренебрежение своей честью и честью короны, спокойствием собственной страны, в то время как Елизавете даже малейшая прихоть или каприз ставится в вину на фоне действительно немалых достижений. И правило, где не сама, а с помощью мужчин, и просто повезло, оказалось королевой вовремя, когда Англия была на взлете. Сдается, что именно здесь и зарыта собака двойных стандартов. Мария Стюарт была просто женщиной, влюбчивой, страстной, готовой в угоду своим чувствам забыть даже королевское достоинство и в конце концов доигравшейся до плахи, но только женщиной. Она не замахивалась на мужские приоритеты, не вмешивалась в управление и знала лишь свои постельные пристрастия, ради которых не останавливалась ни перед чем. Красивой женщине мужчины такое всегда готовы простить, если это не касается их непосредственно. Елизавета же покусилась на святая святых, попыталась встать с мужчинами вровень. И хотя королева всегда подчеркивала, что место женщины позади мужчины, а она сама просто женщина необычная, такой неординарности ей не простили. Ни тогда, ни веками позже. Как до самого 20 века не прощали ни одной женщине, поднявшейся над мужским эго не при помощи альковных уверток, а силой своего ума и характера. Мужским шовинизмом Клеопатра была превращена в блудницу. Жанна Дарк в глупышку, которая просто подфартила оказаться героиней. Елизавета в капризную истеричку. Зато нервущаяся вперед мужчин похотливая Мария Стюарт стала героиней душевных страстей. И неважно, что вся душевность заключалась в способности в угоду своему желанию попасть в постель к очередному возлюбленному, приносить в жертву даже собственную честь и спокойствие страны. Двойные стандарты были всегда. Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.